поставляющих Нарком Авиапрому материалы, оборудование, полуфабрикаты и прочие изделия. б) Оказывать всестороннюю помощь с заводом Нарком Авиапрома в выполнении программы первого полугодия 1941 года и освоении новых машин в части обеспечения электроэнергией, топливом, кооперативными заказами, комплектование рабочей силой и усиление партийно-массовой работы на предприятиях Нарком Авиапрома. Этот документ лучше любого другого доказательства показывает, что такое полный перевод, полностью контролируемый государством экономики на военные рельсы, что означает понятие «тотальная мобилизация промышленности. С начала 1941 года Сталин фактически завершил в стране не просто мобилизацию, а тотальную мобилизацию. Подобных постановлений было пять по разным областям производства военной техники и боеприпасов. В каждом из них упомянут и наркомат мясной и молочной промышленности, который никогда толком и не мог работать на страну, Поскольку всегда был в первую очередь составной частью уродливо огромного военно-промышленного комплекса. Цифры танкового производства вызывали иронические улыбки у всех специалистов в Москве, включая и самого товарища Сталина. А о качестве немецких танков и говорить было нечего. Их самая последняя модель, именуемая Т-4, представляла собой. короткоствольную узкогусеничную бензиновую машину с лобовой броней 25 мм и парадной скоростью 32 км в час. Даже не верилось, что это и есть последнее достижение немецкой военно-технической мысли. Советская разведка получила приказ проверить, нет ли у немцев какого-либо секретного танка, который они пока не демонстрируют и берегут в качестве сюрприза. оказалось, что нет не только на конвейере, но и в разработке. Да и весь немецкий танковый парк оценивался советской разведкой примерно в тысяч машин, что, как позднее выяснилось, было явным преувеличением. Из них, собственно, танками можно было назвать примерно 500 единиц Т-4 и около полутора тысяч единиц танка Т-3. Остальные с натяжкой соответствовали разряду танкеток. Еще больший скептицизм у специалистов вызывала немецкая тактика использования танков в отрыве на два суточных перехода от боевых порядков пехоты. Только полностью разложенная пацифистами Западная Европа могла пасть под ударами немецких танков. Правда, было отмечено... что немецкие танки очень здорово взаимодействуют с фронтовой авиацией, которая фактически пробивает им дорогу. Но это в наступлении с учетом господства в воздухе. А как они поведут себя в обороне, когда их собственная малочисленная авиация будет уничтожена на земле и перемолота превосходящей авиацией противник? Все у них развалится, как гнилой орех. Никто в СССР, даже начальник главного бронетанкового управления РКК генерал-лейтенант Федоренко и главный инспектор танковых войск генерал-майор Вершинин не знал точно количество танкового парка. Но, суммируя заявки округов, командование бронетанковых сил выяснило, что после интенсивнейших учений летом и осенью 1940 года В разной степени ремонта, от двухчасового до капитального, нуждается 21 тысяча танков, или 43% всего танкового парка, находящегося в округах. Это и неудивительно. На прошедших учениях отрабатывались танковые марши на 500, тысячу и 3000 километров в режиме непрерывного наступления. Некоторые машины доведены до состояния, когда никакой ремонт уже невозможен. Но товарищ Сталин, просмотрел сводку о марше на 3000 километров, сказал «Молодцы, танкисты". В этом марше участвовали 300 танков. Главным образом новые Т-34 и более старые БТ-7.